Глава двадцать первая. Ладно, фанатки Аластера мне изрядно надоели еще до побега на землю. Другое дело, что в этот раз на темного принца бросили взгляд лишь мельком. Зато мне досталось сполна. Если бы взглядом могли убивать, я бы уже стала пеплом. И уверена, что Кристаль с радостью станцевала бы на нем. «Ты!» Такое начало диалога уже напрягает, честно. Нельзя чуть разнообразить. Я промолчала. Это дело Алластера. Пусть разбирается с бывшими. — Кристель, иди домой. — Чтобы я не мазулила тебе глаза? Голос у Кристель звучал высоко и громко. Конечно, вокруг мигом собрались любопытствующие. Туристы, которым любая движуха в новинку. Местные жители, которые в курсе, кто это. — Кристель, не устраивай концерт. «Они меня бесят». «Тебя все бесит! все, кроме неё!» Палец с розовым маникюром ткнул в меня. Я просто физически ощутила какой-то острый ноготь и на всякий случай приготовилась отбиваться от ненормальной. «Почему она?» — продолжала Кристель с надрывом, подогревая интерес публики. «Почему та, которая плюёт тебе в лицо, дороже невесты?» Посмотри на меня, Аластер, ты выбрал меня. Меня хотел назвать женой. Меня, а не ее. Я видела плотно сжатые губы наместника и понимала, что он с трудом сдерживается. Не хочет причинять вред бывшей. Уйди. Не хочешь видеть меня, Аластер? А я вот не могу не видеть тебя. Кристаль говорила и плакала, но не замечала этого. Я все время думаю о тебе, и ты всегда у меня перед глазами. «Ты черта в ситхе! Ты меня околдовал, а потом выбросил! Но нет, наместник, я тоже могу быть сильной! Могу, да!» Мне не нравились ее глаза. Они выглядели как у сумасшедших. В них горела уверенность в том, в чем она себя убедила. «Я не могу больше видеть тебя и все сделаю для этого! Я не стану страдать!» Слезы сменились кровью, когда Кристель запустила ногти себе в глаза. В толпе раздались крики ужаса, кто-то упал в обморок. Я же невольно нащупала и сжала руку Аластера. Тот словно окаменел, а затем рванул к бывшей. «Какого демона, Кристаль! Он с силой отвел ее руки от лица, но дело уже было сделано. Остатки глаз и кровь смешались на свадебном платье. «К нам уже спешила местная полиция. Вот идиоты!» Я сделала им знак, чтобы вызывали врачей. В Горхиме есть аналог скорой помощи, правда, их еще поймать надо. Но полиция это явно с ними связи имеет. У тебя больше нет власти надо мной, наместник! Кристель смеялась и рыдала одновременно. Уйди из моей головы, как ушел из глаз. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Она села на землю, но Алластер молча подхватил ее и передал подбежавшим полицейским. Я не могла определить выражение его лица. Лично у самой тряслись руки. То, с каким остервенением Кристаль выцарапала себе глаза, пугало. Насколько Аластер завладел ее мыслями, раз она предпочла изуродовать себя, лишь бы больше не видеть и не страдать. Любовь в ситхе всегда ходит рядом с болью. Я не слышала о счастливом финале для смертного и ситхе. Никогда. Ни разу. «Ты как?» — тронула наместника за плечо. «Оно точно закаменело, настолько мышцы его сейчас были напряжены. Но под моим прикосновением немного расслабились. Правда, странное выражение с лица не ушло». «Я знал, что Кристель склонна к экстравагантным поступкам, но это...» Аластер тряхнул головой и оглядел зевак. Что-то в его взгляде заставило их мигом вспомнить о более срочных делах. Только пара туристов попытались сфотографировать наместника, на чьих руках еще виднелась кровь бывшей. Аластер молча сделал к ним шаг и буквально в порошок стер фотоаппараты. «Идем», — бросил он мне, — «займемся делом». «А...» «Завтра я узнаю, как состояние кристаль. Она сейчас в надежных руках» и ей уделят максимальное внимание. «Идем!» Его голос звучал слишком сухо, чтобы я поверила. Думаю, прежде никто не выцарапывал себе глаза ради него. Тут даже у темного принца будет шок. Что говорить обо мне? Куда мы? Толпа снова текла мимо нас. Точно и не было только что кровавых разборок. Даже пятна на тротуаре уже стали бледнее. Их затаптывали. «Отвезем Гамункула куда хотели, а затем домой. Мне нужно отвлечься от всего этого дерьма». Дерьмо — отличное описание того, что только что произошло. Лично у меня перед глазами продолжало стоять обезображенное лицо Кристаль. Она истеричка и дура, но такого не заслужила. Любовь к ситхе сводит с ума. Аластер молча сел на заднее сиденье автомобиля, а когда тот тронулся, развернулся ко мне. Обнимашки? Я приподняла бровь. Что издеваешься? Мне срочно нужны обнимашки, не успокаивался Аластер. Никогда ради меня не выцарапывали себе глаза. Это не смешно, Ал, взорвалась я. А я и не смеюсь. Осеклась на полусловие, потому что увидела его взгляд, все еще потрясенный, все же наместник не совсем чистокровной Ситхи. И что-то человеческое в нем осталось. Просто он, как всегда, скрывает это. Горх ему нужен сильный наместник. Хэс, я не хотел ей зла. Знаю, ты просто свел ее с ума. Такого не должно было случиться, скрипнул Аластер зубами. Хэс, я не причиняю вред своим любовницам. Я дарю им наслаждение. Ага, я заметила. Посмотрела на него. На раскинутые руки вздохнула. Ал, это не брутально. Это просто нормально. Хэс, я прошу обнять меня, а не разделить постель. О, да, молодец! Такой умный мальчик. Дайте ему медаль. Я еще раз оглядела наместника и со вздохом обняла. В конце концов, это даже приятно. Под белой рубашкой стальные мышцы и загорелая кожа. Я осторожно потянула носом, вдыхая этот знакомый запах. Так не пах ни один мужчина, с которыми я была. Ал. Угу, проговорил он. Сам наглый наместник, конечно, во все обхватил меня за талию, а носом зарылся в волосы. Это приятно, но надолго такое затягивать не стоит. Ал, ты дышишь как сексуально озабоченный. Ал отодвинулся от меня. «Знаешь, Хэс, ты одной фразой можешь сделать из мужчины импотента. Нет, мне это не грозит, но жаль других». Вот и поговорили, ага. Я перевела взгляд в окно. Там солнце сменило цвет золотого на янтарный. И город точно плавал в жидком золоте. Я вспомнила песочника и вздрогнула. «Не хочу видений. Алластер, что мы знаем о демонических метках?» Их демоны наносят тем, кто дает им клятву верности. Демоническая метка связывает слугу с хозяином, делает его более сильным, чуть увеличивает жизнь. «Война с демонами была несколько сотен лет назад. Настолько может?» «Нет», — спокойно ответил Аластер. «Тем более демонов загнали обратно в потусторонний мир. Метки должны были постепенно сойти на нет, потеряв связь с хозяевами. Потому так долго никто из слуг не мог продержаться. Да еще с меткой. Она бы растаяла. Значит, в небывальщину прорвался демон? Мелкие гады могли ее нанести? Нет. Это прерогатива высших демонов. А от них защищают врата. Если они целые. Я заметила, что кусаю сама себя за губу. А о демонах я слышала только из рассказов до книг и, судя по всему, ничего хорошего от них ждать не стоило. С другой стороны, историю пишут победители, в данном случае — ситхи. Королева уверяют, что они запечатаны навечно. Я промолчала, но так многозначительно. Королев нельзя критиковать вслух, могут и услышать. Хэс, не молчи. Чисто теоретически я подбирала слова. Если врата пострадали, то мог кто-то посильнее мелких тварей пробраться сюда? Думаю, они бы дали о себе знать. Уверен? Хэс. Природа демонов – разрушение, боль, страдания. Для них любовь – нечто непонятное. Они смеются, если видят, как страдают другие. Уверен? Ситхи для людей, конечно, прекрасны, но нравы у вас тоже не светлые. Тебе напомнить вечеринки Мэб? Клуб БДСМ отдыхает и плачет от зависти. Аластер кивнул. Он не то чтобы согласился, но и не стал спорить. Мы некоторое время просто молчали, пока машина мчалась по улицам Горхейма, пока подъезжала к одноэтажному каменному зданию, чьи окна напоминали узкие злобные глаза. Жилище старика Рика. Того, кто делал чучело, свежевал что угодно, и готовил разные тушки для жертвоприношений. А таких здесь хватало. «Почему мне кажется, что тут воняет?» Холестер вышел первым, глубоко вдохнул и пожал плечами. «Да просто помойка старика Рика рядом с домом, а он не мучает себя трудом отправлять ее на переработку». Фе, Я едва не зажала нос. Вонь тут стояла просто отвратительная. Точно кто-то большой сдох месяц назад и все это время лежал на самой жаре. Огляделась и увидела неподалеку кучу баков, над которыми с мирным гудением велись мухи и какие-то мелкие существа. Отсюда мне показалось, что у них очень длинные тонкие руки и ноги. Оштрафуй его за вонь. Отличная идея. Разбогатею на несколько десятков монет. Брось, Хэс. Горхим город свободы. Если ему нравится жить в свинарнике, так тому и быть. Идем. Даже в трущобах воняет меньше. Я прошла между кучами мусора. Странно, район не самый захолостный. Вон рядом дома довольно приличные, пусть и обшарпанные. Но цену тут ниже, из-за парочки заводов, где трудятся духи и полтергейсты. Вроде изготавливают разные подделки под бренды, а может ошибаюсь. Тут заводики и фирмы открываются и закрываются каждый день. Сам дом, кажется, строили сто лет назад. Камни заросли мхом и грязью, но рамы на окнах были новенькие, с толстыми стеклами. И дверь из толстого дерева, и явно с кучей охранных сигнализаций. А еще я заметила мерцание слева от дороги, прямо возле двери, и указала на него Алластеру. Да, он держит призрачных собачек. Хорошо маскируются, зубы в три ряда и все такое. Эй, Рик, отгони своих зубастых!» Несколько секунд ничего не происходило, а затем послышался громкий голос. Скрипучий, точно старая мельница. «Наместник?» «Да, и я очень злой». Мерцание исчезло, а я поняла, что дышать мне легче. Не люблю то, что невидимо. Его толком не поймаешь. Заходи, наместник. Я всегда рад хозяину города. Кажется, тебе льстят, — буркнула я. Мы почти дошли до двери, когда она распахнулась. В проеме стоял Рик. Ну, не знаю. Наверное, стариком его назвали из-за густой бороды. Желтовато-грязная, длиной до пояса. Она закрывала всю его нижнюю часть лица. Волосы того же оттенка были собраны в хвост, а глаза сверкали темными бусинами. И свет там горел недобрый. Такой у маньяков бывает. «Что, наместник? Сами прибыли! Своего прихвостня не направили?» Алластер приподнял бровь, как бы говоря Рику, что тот может продолжать. Старик отодвинулся, давая нам пройти а сам продолжал ворчать. «Я-то что? Я дома постоянно. Это волка ноги кормят, а меня руки и -хе -хе -хе игла». «Короче», — перебил его Аластер. Вони тут не чувствовалось, зато стоял сильный запах чего-то похожего на полироль. «Девку, наместник, девку нашли. Опять горло разодрали и кишки размотали». Со всех стен на меня смотрели и скалились чучела, самых разных зверей и существ. Стеклянные глазки посверкивали в свете двух ламп. «Опять?» — глухо спросил Алластер. «Я ее нашел! Вот и решил, что ты того, по этому делу приехал!» Девушка с растерзанным горлом и животом в ушах зазвенела. Точно фотографии перед мысленным взором стали появляться такие же картины. Везде молодые девушки, примерно моего возраста и моложе. Некто раздирал их, точно дикий зверь, и уходил. Он не грабил, не насиловал, просто убивал. Я встретилась взглядом с Аластером. «Этого давно не было?» — спросила охрипшим голосом. «Около года», — ответил он. «Я слег со шкуру спущу, что он не сообщил». «Возможно, он еще не в курсе?» — я перевела взгляд на Рика. «Здесь была полиция?» «А то! Ищейка-детектив!» — кивнул он на местнику. «Господин Лек сошивался, ругался, даже кулак разбил о стену дома. Опять душегуб за свои делишки принялся». Разберемся, сухо ответил Алластер. «Мы к тебе по делу. Посмотри на это». Он сделал мне знак. Я молча протянула уже начавшего пованивать гомункула. Рика смотрела остатки, поднеся близко к носу. Я тем временем старалась не думать о том, что все стены увешаны чучелами, пока не увидела снежно белую голову, увенченную полупрозрачным рогом, и ощутила, как сердце пропустило пару ударов. Даже дыхание на миг перехватило. Единорог выглядел оскорбительно неправильно на грязно-коричневой стене. Белоснежная шкура Сверкало от блесток. Какой идиот посыпал его имя? Какой кретин осмелился сделать чучело из такого зверя! Я сделала шаг, понимая, что хочу содрать это со стены, а потом развернуться и ударить Рика, так, чтобы кровь из носа. Единороги — олицетворение красоты и света, их мало в Терноноге, еще меньше в Горхеме и то, что его поместили на стену, выглядело как оскорбление, как издевательство. Теплом на моем плече оказалась рука Алластера. По его взгляду я поняла, что надо молчать, и буквально прикусила язык. Но стеклянные глаза единорога не выходили из головы. Сиреневые, как настоящие, но мертвые. «Ух ты!» — Рик уже орудовал инструментами, освежевывая то, что осталось от гамункула. «Вы гляньте! Метка-то как новенькая! Наместник, а как это?» «Клятва молчания у тебя продлена на вечность», — напомнил наместник холодно. «Так я ж чего? Я ничего, помню все. Потому и спрашиваю. Вы ж знаете, наместник, старый Рик ни слова». Не хочется мне изнутри ледышками-то покрываться. Так что это, а? Не как демоны? Пока мы имеем только остатки гомонкула с меткой. Это сделано недавно. Я бы сказал несколько дней назад, но опять же повредили ее, так что берите смело недельки две. Демоновые яйца, выругался Аластер. Точно? Я вам так скажу ответил Рик. «Я метки-то лично не видел, но прочитал о них все. Гомункулов мне приносили, так что могу смело сказать. Новенькая метка. Старый Рик наместника не смеет обманывать. Да и гомункул староват. Он бы давно рассыпался. Меточка его удерживала. Только вот как она появилась-то, если врата закрыты?» — А это уже другой вопрос, Рик. — Рик, если вдруг принесут кого с меткой, пришли людей ко мне. — Без вопросов, наместник. Хочешь, попрошу своих ребят порыскать по улицам? Глядишь, еще найдут. Хотя, чую, лучше б не находили. — Пусть поищут, — кивнул Аластер, Оставь это себе. — Выброшу пакость, воняет уже. — И сними единорога, — потребовал наместник, уже отворачиваясь к дверям. — При нас. Старик Рик не сразу понял, о чем речь. Потом сообразил и вытаращил глаза. — Наместник! Так я честно его получил. Никто не заваливал его, сам в болото зашел. Оттуда и притащили. — Мне плевать. Снимай. Рик посмотрел на Аластра, потом сглотнул и, как-то съежившись, отправился на поиски лестницы. Мы молча смотрели, как он с грохотом приставляет ее к стене, как карабкается и с трудом снимает морду единорога. Я сейчас почти готова была обнять Аластера сама. Рик же топтался с чучелом в руках и явно не знал, что делать. «Сожги его», — приказал Аластер, «а пепел отдай в городскую управу, они посыпят им клумбы». И, не прощаясь, он вышел из дома. Я последовала за ним и только у машины спросила. «Зачем?» «Я видел твои глаза», — нехотя пояснил наместник. «Когда-то смотрела на единорога. Поехали домой. Я устал.